19. На мгновение мое сердце замерло, почти как у нее. Только тут я впервые отчетливо увидел всю мерзость и неподдельный ужас исследований Фронкенштейна. Мертвые безличны, и посему, возможно, нет ничего особенного в том, что их тревожит. Примерно так мог бы я раньше выгораживать Виктора. Но использовать, будто это всего-навсего некий запасник годных еще к употреблению органов, тела, слуги, друга, причем друга, умершего из-за преступления, виной которому твоя собственная небрежность, нет. Это нравственное безумие ставило его вне всяких рамок человечности. В этот миг во мне созрела решимость убить не только его порождение, но и самого Виктора Франкенштейна. И однако, пока одна часть моего рассудка приходила к этому решению, пока во мне поднималась волна ужаса и нравственного негодования, другая его часть работала в прямо противоположном направлении. Вопреки самому себе, мой взгляд продолжала приковывать распростертая передо мной поразительная фигура. На это тело пошел не один скелет». Клебался цвет кожи, а шрамы, словно алые путы, метили ее пропорции, напоминая изображение на схеме мясника. Я не мог не заметить, что намеченные на грифельной доске усовершенствования проведены в жизнь. Заняли свое место переделанные органы. Вовсе не женскими выглядели ноги. На них было слишком много мышц, слишком много волос, они казались чудовищно толстыми в бедрах. Дополнительные ребра образовывали огромную грудную клетку, увенчанную гигантскими, хотя и дряблыми, грудями, явно способными вскормить целый выводок чудовищных детишек». Отнюдь не ужас вызвало у меня это зрелище. Что касается исследований Франкенштейна, да, тут я чувствовал ужас, но столкнувшись вдруг с бездыханным существом, увенчанным этим застывшим, но безвинным женским лицом, я почувствовал одну только жалость. В основном это была жалость к слабости человеческой плоти к печальному несовершенству нашего рода, к нашей обнаженности, непрочному обладанию жизнью. Быть, оставаться человеком — это уже борьба. Причем борьба всегда в конце вознаграждаемая смертью. Да, верующие считают, что смерть — явление только физическое, но я никогда не позволял моим инстинктивным религиозным чувствам подниматься на поверхность. До сих пор. «Замысел Виктора — грядущее воскрешение искусственного существа — не что иное, как богохульство». То, что было содеяно в этом вдохновенно сшитом на живую нитку из разных тел организме – богохульство. И достаточно было мне так сказать, так подумать, чтобы тут же допустить религию, допустить, что в конце жизни маячит не только разверстая могила, допустить, что есть еще и превозмогающий жалкую, несовершенную плоть дух». «Плоть без духа непристойна». Разве представление о чудовище Франкенштейна поражало воображение целых поколений не потому, что оно бросало вызов их интуитивному представлению о Боге? Пересказ посетивших меня в момент подобного конфликта сугубо личных мыслей должно быть вызовет у любого слушателя этих записей раздражение. И все же я вынужден продолжать». Ибо от столкновения во мне противоречивых чувств меня бросило в слезы. Я упал на колени и с рыданиями громко возвал «К «Господу!». Спрятав лицо в руках, я плакал от беспомощности. Возможно, я не упомянул об одной детали, собственно, и вызвавшей во мне этот неожиданный отклик. На табурете рядом с женщиной стоял кувшин с цветами, темно-красными и желтыми цветами. Гайку моих бедствий предстояло закрутить еще на один оборот. Ибо в тот момент я, как мне показалось, ясно увидел, что вся моя былая вера в прогресс построена на зыбком песке. Как часто в прошлой жизни я заявлял, что одним из величайших благодеяний, дарованных западному миру девятнадцатым веком, явилась достигнутая наукой освобождение мысли и чувства от организованной религии. «Ну-ну, организованная религия. И что же у нас оказалось на ее месте?» «Организованная наука. Но поскольку организованная религия никогда не была слишком хорошо организована и сплошь и рядом вела себя вопреки своим коммерческим интересам, ей приходилось, пусть даже только на словах, признавать мысль о том, что в мировом порядке есть место и самым ничтожным из нас». Зато организованная наука столкнулась с большим бизнесом и правительством. Ей безинтересны личности, она питается статистикой. Для духа это была смерть. Как наука постепенно вытравила свободу времени, так же она вытравила и свободу веры. Всему, что невозможно было доказать в лаборатории научными методами, то есть иными словами, всему превосходящему науку, было отказано. Бога давно изгнали на пользу тьме тьмущей крохотных занюханных сект, цепляющихся за клочья обветшалой веры. С ними можно было примириться, поскольку они не выдвинули никакой совместной альтернативы обществу потребления, от которого в данной степени зависела организованная наука. К моей эпохе восторжествовал склад ума, свойственный Франкенштейну. Для этого потребовалось всего 2 века. Голова восторжествовала над сердцем. Не то чтобы я когда-либо верил в выступающие в гордом одиночестве сердце. Это было бы столь же прискорбно, как и лицезреть триумф головы. Отсюда уже проистекли в прошлом столетии религиозные преследования и войны. Но выдалось однажды время в начале девятнадцатого века, в те дни, когда жил и творил Шелли, когда перед головой и сердцем замаячил шанс идти вперед в ногу. Теперь он уже исчез. В точности, как и предсказывал миф моей Мэри о недужном творении. Я неизбежно задним числом перелагаю случившиеся в интеллектуальные термины. Пережил же я, упав на колени, некую метафору. Я увидел технократическое общество, в котором был рожден, как это франкенштейново тела в котором отсутствовал дух. Я оплакивал жалкую кутерьму этого мира. «О, Боже!» — воскликнул я. Надо мной раздался какой-то звук, и я поднял голову. Сверху на меня в упор смотрело огромное прекрасное лицо. Всего лишь миг, затем в прочерченном белками потолке мелькнул проблеск неба, и, спрыгнув вниз, передо мной уже стоял исполненный гнева Франкенштейнов Адам. Вплоть до самого этого несчастного момента, думаю, что я зарекомендовал себя в своем повествовании достаточно хорошо. Я действовал с известной смелостью и настойчивостью, и, надеюсь, даже с умом, в ситуации, которую многие сочли бы безнадежной. Но зато тут я чуть ли не на четвереньках пускал на полу слюни. Все, на что меня хватило в момент его ужасного вторжения, выпрямится и молча замереть, вытянув руки по швам, глядя вверх на это потрясающее существо, которое я впервые имел возможность отчетливо разглядеть. В своей ярости он был прекрасен. Я использую слово «прекрасен», хотя и понимаю, что оно не совсем годится, ибо не знаю, как иначе опровергнуть расхожий миф, которому стукнуло уже два столетия, о том, что лицо Франкенштейна у чудовища являло собой некое жуткое нагромождение поддержанных черт. Все оказалось не так. Возможно, эта ложь черпала свою жизнь из свойственной человеку тяги к той дрожи ужаса, которая является развращенной формой религиозного страха. Должен признать, что молве этой положила начало Мэри Шелли. Ну да, она должна была произвести впечатление на неискушенную публику. Я же только и могу заявить, что представшее передо мной лицо оказалось исполнено жуткой красоты. Конечно, над всем господствовал ужас, как далеко ему было до человеческого лица, куда больше оно напоминало одно из лиц шлемов, изображенных на черепах, стоявших позади меня на полке. Очевидно, Франкенштейну так и не удалось создать лицо, которое бы пришлось ему по вкусу. Но он терпеливо обдумывал эту проблему, как поступил и со всей остальной чуждой анатомией В результате он остановился на том, что я назвал бы абстракцией человеческого лица Глаза глядели на меня из-за высоких, защищающих их скул, словно сквозь прорези забрала Остальные черты, рот, уши и особенно нос, казалось, были невнятно намечены ножом хирурга Тварь, которая сверху вниз смотрела в этот миг на меня, выглядела как механизм, обработанный на токарном станке. Его череп почти задевал за потолочные балки. Он нагнулся, схватил меня за запястье и притянул к себе с такой легкостью, будто я был всего-навсего куклой.